Рогволд молча кусал губы. Его голова поникла, пальцы стиснули, рукоят меча. Хоббит бросил на ловчиво умоляющий взгляд. У него оставалась последняя надежда на Рогволда. Меж тем люди и впрямь принялись увязывать свою поклажу, вытаскивая ее из фургонов. Турин по-прежнему невозмутимо молчал. Гномы начали... Удивленно переглядываться, виде его странное спокойствие, меж тем Рогволд решительно вскинул голову и заговорил. Его голос переполняло холодное презрение. «Гномы пришли сюда не за золотом, почтенный Гердинь, а следуя своей гномьей судьбе, и не нам подозревать их в корыстных помыслах. Подземелья — это их мир». И они не звали нас с собой, но вот с тем, что на земле обязаны сражаться мы. И неважно, каков будет наш враг, откуда он выйдет, ибо если недра принадлежат гномам, то нам, людям, вся остальная земля. А кто же может оторвать поверхность от глубины, дом от фундамента? Наш мир един». И то, что сегодня угрожает гномам, завтра обрушится на нас. И мы должны уметь противостоять ему. И позор нам, следопытам, если мы, которых и так никто не тащит вниз, бросим здесь друзей, с кем рубились плечом к плечу. Делайте, как знаете, покрывайте себя позором без меня. Я останусь здесь даже один. Рогволд умолк. Скинул голову и встал в один ряд с гномами. Люди, напротив, хмурились, Чесали в затылках, отводили взгляды. Кто-то что-то бормотал, Но лишь Икс стал возражать в открытую. — Мы исходили с тобой немало ли, Крогволд, сын старо! — начал И не тебе упрекать меня в трусости. Но объясни ты мне, Чем я должен сражаться с этим бледным ужасом? Чем? Если я, никогда не показывавший в бою спину, не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, ни поднять меч, ни заслониться щитом при его приближении, если холод смерти проникает до костей, и я чувствую, как жизнь вытекает из меня, словно вода и сито, и еще. Чего ты взял, что оно угрожает нашему миру? «Это порождение глубин, где безраздельно царят гномы, а ты их возни в недрах, и появилось это страшилище. Так кто же должен противостоять ему, мы или они? Ответь мне на это!» иг мрачно усмехнулся и тяжело опустился, навалявшийся под ногами мешок. «Оно так и не смогло убить Торина и Фолку!» Не отводя твердого взгляда от глаз Игга, заговорил Рогволд, Значит, ему можно противостоять. Что же до того, откуда я знаю, что оно угрожает и нашему миру, то посмотри вокруг. Разве эти брошенные дома и зарастающие пашни? Есть ответ. Среди людей прокатился неясный гул, не то одобрение, не то удивление, и фолку понял, что их решимость уходить поколеблена. «Мы теряем время!» «Просто и буднично», — сказал Торин. «Тангарам пора идти к воротам, людям разбивать лагерь, если, конечно, кто-нибудь захочет остаться. Но все остаться и так не смогут, как ни крути». Первая часть нашего пути позади, и нам пора отсылать известие Ивану Минос, как и было договорено с наместником. Вы, люди, и сами решите, кому ехать в столицу, а мы пока уложим наши заплечные мешки. Торин, не оглядываясь, зашагал к фугун. За ним молча потянулись гномы. Люди же вновь сбились в тесный кружок, вновь раздались их встревоженные голоса, но теперь в них все больше и больше слышался стыд. Спустя некоторое время Фолк увидел, что Довбур и Ик седлают себе четырех коней и подвязывают седельные сумы. Рогвол, примостившись на плоском камне в стороне, кто-то быстро писал на листке желтоватого пергамента. Остальные люди стояли вокруг отъезжающих. Немного погодя, к ним подошли гномы. Простились спокойно и сурово, без лишних слов и долгих напутствий. Гонцы должны были передать наместнику послание и рассказать обо всем, что произошло в дороге. Они собирались двинуться на север не южным трактом, а напрямик через опустевшую страну и затем выйти на западный тракт в нескольких днях пути к восходу от пригорья Всадники в последний раз прощально вскинули руки, копыта ударили в пыль. И скоро фигурки их скрылись за зеленью одичавших садов. Спустя три недели весть должна была достичь столицы северного королевства.